Аватар третий. Гуля и Оскар шли рука об руку, любуясь пейзажами. Иногда они вдруг останавливались и целовались. Потом брали паузу и весело говорили о всякой ерунде, пока шли лесной тропой к ущелью. Деревья пели аллилуйю голосами райских птиц. Жених и невеста шумела листва. Влюбленные шли к своему алтарю. Рядом о своем журчала река, речь ее была холодна и прозрачна. Казалось, она предупреждала, что-то должно случиться. Лагуна под водопадом была чиста и невинна. Они купались в голубой воде, словно две влюбленные рыбы. Обожала купаться голой. Стянула с себя купальник и бросила в Оскара Гуля. Гуля, поймал мокрую тряпку Оскар. Ну-ка, оденься быстро. «А что, здесь же никого нет! Так классно, когда больше никого нет!» «Держи!» — вернул ей купальник. «Тут так быстро темнеет! Просто солнце уже в колодец не попадает! Давай уже собираться! Может, поплаваем еще? Давай еще раз под водопад и обратно! Хорошо!» Когда Гуля вылезала из воды по мокрым камням, она вдруг оступилась и вскрикнула. «Что случилось? Ерунда поскользнулась!» Они быстро оделись и стали выбираться из ущелья а темнота словно торопилась их накрыть. — Давай быстрее выбираться отсюда, тоже темнеет, — торопился Оскар. — Медведь боишься? — Причем здесь медведь? — Ничего я не боюсь. В этот момент в лесу что-то хрустнуло. — Слышала? — Нет, — ответила Гуля. — Мне так спокойно сейчас, прямо как в море искупалась, только пресном. Ты знаешь, в эту поездку я поняла его. — Кого именно? — Море. Оно волнуется и передает все свое спокойствие тебе, трогает так очень нежно, а тело кричит «Свобода! Свобода! Свобода!» Оно просто растворяется удовольствием в соленой воде, и блаженство растекается по всему внутреннему миру. Давай ты мне по дороге расскажешь», — торопил ее Оскар. «Так классно! Словно ты теряешь девственность, только гораздо приятнее. Быстрее ты можешь идти. Нет, наступать больно». Кажется, я прилично ее подвернула. Тихо! Снова прислушался Оскар. Слышала опять что-то хрустнуло. Я слышала, что если рядом медведь, то надо шуметь, что есть мочи. «А -а -а -а -а -а Закричала, как сумасшедшая гуля. Тихо! Да чего ты все время боишься? Деревья вокруг становились все мрачнее и мрачнее, будто к вечеру у них падало настроение. Даже шумели они уже как-то враждебно, словно готовили заговор. «Мы шли уже пару часов. Солнце село. Как нога?» «Болит. Еле иду. Да, если бы ты ногу не подвернул, мы бы давно уже были дома. Ах, это значит, я виноват. Моя нога. Ты и козел. Если бы ты взял такси, ты бы не подгонял меня, как пастух. Я бы ее не подвернула. Нормальный мужик взял бы и понес свою любимую. Не любишь ты меня. Жених и невеста телетели тесто. Снова зашуршала листва после порыва ветра». Ты же знаешь, что у меня спина. Что ж ты мне раньше не сказал в Тиндере, что у тебя спина? У меня нога, у тебя спина. Колеки, Глубоко затянулась нежностью Гуля. Губы ее высохли, будто не целовались вечность. Ты помнишь нашу первую встречу? Нет. А я помню. Мы в тот день весь вечер переписывались. Я дословно весь наш разговор помню. Помню, ты тормозил меня со страшной силой. А у меня все внутри уже горело. Я... Прямо готова была тебя проглотить целиком, но сдерживалась в этом дурацком формате. «А ты романтик?» — намекаешь на роман, — спросил ты меня. «Надоело. Что именно? Намекать. Придется приехать. Действительно романтично, но звучит как угроза. На метро поедешь? Нет, на машине. На машине не так романтично, тупил ты». «Точно романтик. А не поздно? Ты мне боишься как будто... Немного». Не бойся, я не кусаюсь, а если и кусаюсь, то, уверяю тебя, это приятно. А ты что завтра делаешь? Завтра я работаю, все еще жал ты на тормоза. Хочешь, я подарю тебе другое завтра? Чего ради? Просто так, у меня никогда не получалось жить ради всех, поэтому я так долго жила ради одного человека. Ради себя? Ради него. А ему, оказывается, не надо было. Это не скучно? Это больно? «Это у тебя от него ребенок? Какая разница?» Я просто так спросил. «Понимаю, тянешь время, бежать уже бесполезно, женщина тебя все равно догонит и съест, если ты вкусный. Тебе кажется, что я вкусный?» «Ну, начинается торг, в смысле. Ненавижу нерешительность, времени в жизни все меньше, а ее в людях все больше. Ты что, не любишь людей? Дело не в том, что я не люблю людей, просто мне достаточно одного». «Достаточно было одного, но я так больше не хочу». «Что значит не хочу?» «Я хочу по-другому. Стой на месте, я приеду сама». «Эконом несчастный. Вечно экономишь на мелочах. Вечно я должна платить за такси». «Дура, я дура», — говорила мне мама. «Не связывайся, он жмот. Сейчас это называется хозяйственный». «Скажу тебе честно, жмотов любить очень трудно. Помнишь, как ты торопил меня, чтобы успеть на метро?» А я не люблю торопиться, приходилось самой тебе такси заказывать, и я сама себя везла домой. Я не жмот, просто мне не нравится, когда по всей квартире свет горит. Мне даже кажется, что твой сын нарочно его везде включает. А ты только ходишь и выключаешь, и воспитываешь, воспитываешь, воспитываешь. Кому это понравится? Да мне кажется, это у него игра такая. Я для него злодей из его компьютерной игры». «Деньги у тебя клянчат постоянно то на спортзал, то на кафе с девочками, то на кроссовки. Сколько можно? Сколько нужно, столько и можно. Лучше пусть спортом занимается, чем будет это время прозябать в подъезде. Искать его или лечить от алкоголизма или наркомании будет значительно дороже. Это мой сын, мне за него отвечать, мне его растить. Да он уже вырос давно, а ты все платишь. Ты так до сорока лет собираешься его кормить?» И после этого ты хочешь еще детей? Я не собираюсь растить таких бездельников. А твой бывший не хочет принять участие в воспитании сына? Он же в психушке. Так и твой Дима тоже игроман. Может, его уже лечить надо? Тебя надо лечить. Как твоя нога? Нормально. Уже не чувствую. Поэтому боль притупилась».